Глава 12. Я стояла в больном зале и периодически поглядывала в большое зеркало. Отражение мне нравилось, а если сравнивать с тем, что демонстрировали некоторые конкурсантки, я могла бы назваться иконой стиля. А все потому, что платье мне очень шло. Цвет хорошо сочетался с моими русыми волосами, карими глазами и довольно загорелой кожей. Не зря Фиона долго перебирала всевозможные оттенки зеленого, прежде чем остановилась на одном. Это был конкурс бальных платьев. Некоторые считали его лишним. И до сегодняшнего дня я была одной из таких девушек, пока не увидела, что демонстрируют другие. Нет, разумеется, не все. Та же леди Сабрина весьма разумно подошла к выбору наряда. Та же леди Мариетта. Демонстрировала всем настолько глубокое декольте, что это было неприлично. Леди Беатрис неудачно выбрала фасон и цвет ткани, а леди Аннетту платье немного старило. Я мысленно выдохнула. Кажется, пока все конкурсы я прохожу честно. «Леди, прошу приготовиться». В зал вошел слуга, дежуривший до этого снаружи в ожидании комиссии. Я мысленно выдохнула, потом посмотрела на подруг Вроде у них проблем нет. Катарине очень идет ее платье нежного персикового цвета, украшенное кружевом и вышивкой. Наряд Ханны немного богаче. Цвет она выбрала холодный голубой, что должно было гармонировать с цветом глаз принца. Жаль мы без причесок, макияжа, украшений. Больше похоже на манекенов. Добрый день, леди! Вошли в зал несколько лордов из парламента мы дружно приветствовали мужчин реверансами. Не столь глубокими, как членов королевской семьи, но достаточным, потому что эти люди стояли выше нас по положению. «Девушки, процедура проста», сообщил нам один из пришедших. «Мы называем вашу фамилию, вы выходите. Мы оцениваем платье. Метр Флавиан, личный портной Ее Величества, будет смотреть на внешний вид, а мы оценивать смету». Сразу объясню суть конкурса. Королева должна не только уметь показать себя, она должна уметь это сделать так, чтобы не вызвать пересудов в обществе, но и не потратить все свое годовое содержание на один наряд. И я уже вижу несколько леди, с которыми мы вынуждены будем проститься. Кажется, это намек на леди Мариетту. За себя я была спокойна. Расходы на платье были, если не минимальными, то, подозреваю, весьма скромными. Думаю, в такую сумму ее величеству обходится халат для похода в туалетную комнату. Но я и не королева. Несколько девушек по очереди выходили вперед. Портной изучал наряд, потом на будущее давал советы, если недочеты были незначительными. Дальше один из лордов изучал, в какую сумму обошлось платье. Первые три девушки прошли дальше. Потом еще одну попросили отойти на другую сторону зала. Стоимость платья была слишком большой. — Я понимаю, дорогая, что вы хотели затмить ваших конкуренток, — покачал головой один из лордов. — Но с такими украшениями вам не танцевать, а сидеть под охраной весь вечер. Действительно, все ее платье было расшито драгоценными камнями. Мы с подругами переглянулись. Обе они покачали головами. Ну да, верх безвкусицы. Сверкает, как люстра, стоит явно с трудом. А танцевать придется не в удобных туфлях, а в бальных, на каблучке. Девушка явно переоценила свои силы. — Леди Дортон? — объявили дальше. Сабрина прошла вперед. Портной внимательно осмотрел платье, но придраться было не к чему. — Дороговато, — заметил один из лордов. — Если вы про камни, которые изображают цветок на лифе, — спокойно произнесла девушка, — то это мои личные драгоценности. Когда это платье выйдет из моды, я перенесу их на другой наряд». В результате она прошла дальше. Кажется, если Ханна не успеет завоевать наследника, у нее будет серьезная конкурентка. После Сабрины позвали леди Мариетту. «Леди!» — нахмурился Флавиус. «Осмелюсь поинтересоваться. Вы случайно не перепутали дворец с борделем?» Девушка покраснела. Мужчины быстро посмотрели стоимость платья, после чего тоже покачали головами. «Простите, но нам придется проститься с вами», — произнес один из них, делая пометку на бумаге. «Мало того, что у вас проблемы со вкусом, вы спорили с портнихой, настаивая на своем. Так и стоимость этого наряда вызывает вопросы. Увы, но господин Флавиус прав. Ваш наряд уместен в ином заведении, нежели королевский дворец» пунцовая от смущения леди прошла к своей неудачливой товарке. — Леди Таунсенд? Я прошла вперед. Пока Флавиус придирчиво изучал мой наряд, я занималась тем же, но в отношении мужчин передо мной. Увы, видела я их в первый и, скорее всего, в последний раз в жизни. — Ну что, с нашей точки зрения платье выглядит дороже, чем стоит, — произнес один из мужчин. — А что скажет наш почетный консультант? — Я скажу, что мне нравится. Мэтр прищелкнул языком. — Скажите, милая, вы привезли наряд с собой или вам сшили его здесь? — Боюсь, те наряды, что я привезла с собой, сгодились бы только для того, чтобы мести дорожки на заднем дворе, — призналась я. — Все свои платья я шью у Фионы. — И они все такие же скромные? — поинтересовался один из парламентариев. — Да, лорд, я не удержала вздоха. Если я не пройду дальше, мне просто некуда будет выйти в дорогих вещах. А в таком наряде можно посетить балу городского головы, принять приглашение на вечера или самой принимать гостей в замке, если он не развалится к моему возвращению, конечно. Будем надеяться, что замок вас дождется, поскольку мы хотим, чтобы вы задержались у нас еще. Вынес свой вердикт лорд, делавший пометки в сметах. Просим вас присоединиться к вашим подругам. Я подошла к группе девушек, для которых конкурс еще не закончился, а перед лордами уже стояла леди Аннетта. Вскоре она, получив пару советов от портного, присоединилась к нам. За ней две девушки тоже отправлялись собирать вещи. Наряды их были не столь вульгарными, как у леди Мариетты, но все равно безвкусные и, как я поняла, слишком дорогими. После к нам присоединились мои подруги. К Ханне не было никаких вопросов. А Катарине подсказали, какие украшения лучше использовать, чтобы не испортить общее впечатление. последний к лордам подошла леди Беатрис. Мужчины что-то долго обсуждали. Девушка волновалась все больше. «Да все хорошо, дорогая моя», — успокоил ее Флавиус. «Да, немного не угадали с цветом, но в этом нет никакой трагедии. У вашего платья такой фасон, что можно пустить поверху тонкую полоску белого или бежевого кружева, Ну, взять широкий пояс. И все сразу будет замечательно. Надеюсь встретиться с вами на балу. Когда неверящая в свое счастье леди Беатрис присоединилась к нам, оказалось, что нас осталось всего четырнадцать, а было когда-то тридцать четыре. — Что ж, дорогие леди, надеемся увидеть вас на балу, — высказал общее мнение один из лордов. Вряд ли возраст позволит пригласить вас на танец, но понаблюдать, как вы кружитесь по залу, будет приятно. Те же, кто не прошел дальше, пусть не переживают. Мой вам совет – сделайте выводы. Скоро вы станете хозяйками в своем доме. Будете приглашать людей, сами наносить визиты. Мода переменчива. Сегодня одна, завтра другая. Но есть и другие расходы. Подумайте об этом. И они вышли оставив нас обсуждать прошедший конкурс.